Они тогда жили в Кугалааке. Его, Эннвика, семья. Экезак, брат его матери, жил в Кингаэте. Энвик не стал спрашивать, где он живет теперь. Само выяснится. Они кружили по всему поселку. Дядя рассказывал ему чуть ли не про каждый дом, мимо которого они проезжали. Потом Эннвик понял, что ему устраивают познавательную экскурсию. Дядя Иджи, я все это знаю. Ничего ты не знаешь, что уехал 19 лет назад. Тут все новое. Вон там супермаркет. Он тебе знаком? Нет. Вот видишь, и скоро построят еще один. А раньше, куда мы все ходили за покупками, помнишь? А вон новая школа. При тебе ее не было. Посмотри направо. Это концертный зал Тикталикак. Известно ли тебе, кто приезжал сюда послушать наше горловое пение и посмотреть на пляски с бубном? Билл Клинтон, Жак Ширак и Гельмут Коль. Ну, он, я тебе скажу, просто великан этот Коль. Мы против него были карлики. Да, когда же это было? Дай вспомнить. И так далее. Они проехали англиканскую церковь с кладбищем, на котором предстояло хоронить его отца. Эновик увидел женщину, которая во дворе своего дома работала над скульптурой большой птицы. Птица напомнила ему искусство ноотка. Эновик предался судьбе и неожиданно для себя спросил, «Поехали в порт, Иджи, а?» Они свернули вниз по улице в сторону воды. Кое-где виднелись пятна тундровой травы, а кое-где пятна снега. Порт Кейп-Дорсет состоял из пирса с кранами для разгрузки. К этому пирсу два раза в год причаливало судно с товарными запасами. Эновик вышел посмотреть на полярно-голубую воду. Иджи Экезак следовал за ним на отдалении. Пирс был последним, что видел Эновик, покидая Кейп-Дорсет. Ему было тогда 12 лет. Корабль взял на борт его и его новую семью, которая покидала страну полной надежд и радостных предчувствий. Через пять минут Эновик вернулся к пикапу и молча сел в кабину. — Да, наш старый порт, — тихо сказал дядя. — И тогда уехал ли он? Это разбило нам сердце. Эновик метнул в его сторону резкий взгляд — Кому это я разбил сердце? Моему отцу? Вам? Каким-нибудь соседям? Экизак завел мотор. Поехали. Нас ждут. Экизак жил в небольшом ухоженном домике. Позади него поднимались холмы, завершаясь высокой горой, Кингаитом, со снежными прожилками. В детстве она оказалась Энновику, высотой до неба. «Мэриэн!» — крикнул Экизак, открывая дверь. «Мальчик приехал». На встречу выбежал щенок, и вышла полная женщина с приветливым лицом. Она обняла Энновика и поздоровалась на Инуктитуте. Мэри не говорит по-английски, извиняясь, сказал Экизак. Надеюсь, ты еще понимаешь свой язык. Мой язык английский, отрезал Энновик. Да, конечно. Но я понимаю, что она говорит. Мэри спросила, голоден ли он. Энновик ответил Да! на ее языке. Она обнажила щербатую челюсть, взяла щенка, который обнюхивал ботинки Энновека, и пригласила гостя в дом. В прихожей стояло несколько пар обуви. Энновек машинально снял ботинки и поставил их в общий ряд. — Хорошего воспитания не утратил, — засмеялся дядя. — Не стал? — Квальюнаак. Квальюнаак — собирательное слово для обозначения всех, кто не инуит. Энновек шагнул вслед за Мэри Эн на кухню. Увидел там современную электроплиту, приборы, которые есть в любой кухне Ванкувера. Ничто здесь не напоминало о плачевном состоянии его тогдашнего дома. У окна стоял круглый обеденный стол, рядом была дверь на балкон. Экизак подтолкнул его с кухни в уютно обставленную гостиную с мягкой мебелью, телевизором, видеомагнитофоном и радиоприемником. Показал ему ванную комнату с туалетом, спальню и еще одну комнату где на ночном столике стоял букет свежих цветов. Маки, колокольчики, пурпурники. Эн сама их нарвала», — сказал Экизак. Это прозвучало как приглашение располагаться. «Спасибо, я...» — Эновик отрицательно покачал головой. «Все-таки лучше я переночую в отеле». Он ожидал, что дядя обидится, но Экизак лишь задумчиво посмотрел на него. «Выпьешь чего-нибудь? Я не пью». «Я тоже. Мы пьем сок. Хочешь? С удовольствием». Экизак налил в два стакана концентрат, развел водой, и они вышли на балкон, где дядя закурил.